Глава четвертая. Случайная руна. Сказать, что я был в бешенстве, значит не сказать ничего. Я рвал и металл. Точнее не так. Мой дракон, мой внутренний зверь рвал и металл. Он рвался наружу и готов был прямо сейчас обратиться в дракона и полететь на поиски своего сокровища, которое так не кстати улизнуло. Хаск знает куда. Тихо, Савьер, обращался к своему зверю. Угомонись ты, и без тебя тошно. Дракон доводы разума слушать не желал. Он жаждал действий, причем немедленных. «Найти!» — шипел разъяренный зверь. «Поймать! Схватить! Моя!» Мой дракон мыслил только короткими фразами и яркими эмоциональными вспышками. В таком состоянии мне очень сложно было продолжать сохранять человеческий облик. Но я же не подросток какой-то, не умеющий контролировать свою вторую ипостась. В самом деле, я Архан Рондингер, наследник престола Лакора. Умею договариваться со своим зверем и сдержать его в узде всегда и везде. «Твоя, твоя!» — бурчал я себе под нос, массируя гудящие виски. «Угомонись, никуда она от нас не денется, всю стражу на ноги подниму, весь лакор разворошу, но найду!» «Медленно!» — рычал мой дракон. «Хочу быстро! Лететь! Сейчас! Искать!» «Нельзя!» — отрезал я. «И это не обсуждается!» Лакор лишь несколько лет назад перестал сотрясаться от бесконечных войн, и сто лет не прошло. Люди только-только привыкли к мирному небу над головой. Еще не хватало тут взять и просто так полететь в обличии дракона через всю страну, навевая страх и ужас на тех, кто еще помнил о кровавых бойнах с драконами-легионерами. Нет уж, надо мыслить здраво и взять себя в руки. «Гордон!» – позвал я. В комнату бесшумно вошел невысокий коренастый мужчина, средних лет. У него были темно-рыжие волосы и такого же цвета глаза. Всегда шустрый и собранный, Гордон был моим личным охранником и по совместительству лучшим другом. Моя правая рука, человек, на которого всегда и во все можно было положиться. Он оглядел помещение и сразу же оценил обстановку. «А где?» Забежала. Оборвал я, рыча от ярости. «Прямо из-под носа моего сбежала!» Гордон озабоченно нахмурился. «Но как, Салли? Через дверь она не выходила? Башня слишком высоко, через окно не вылезти!» «Да так же, как и появилась тут, телепортировалась!» «Но это же невозможно!» Еще больше нахмурился Гордон. Телепортация во всем дворце абсолютно невозможна. Вот прямо сейчас пытаюсь поставить воронку, но ничего не получается, Сали. Выходит, что этот блок не для всех работает. Недовольно скривился я. Значит, есть какая-то лазейка. Я сам пытался телепортироваться, но у меня ожидаемо ничего не выходило. При попытке телепортации куда-либо я словно натыкался на невидимую стену. Так и было задумано стражами дворца. Ну а как иначе? Иначе кто угодно мог явиться ко мне в спальню и нарушить мой покой. Не переживай, Сали, Если лазейка есть, мы ее найдем и залатаем. Да не в лазейке дело, раздраженно отмахнулся я, наматывая круги по комнате. Она от меня сбежала. От меня! Сбежала, так как она посмела вообще. Ну, может, тогда же лучше. Баба с башни дракону легче, хохотнул Гордон, явно пытаясь развеселить меня. Но сейчас его шутки были неуместны. Вместо ответа я тыкнул ему в нос свою ладонь, на которой красовался уже поблекший серебристый узор, складывающийся в одну древнюю руну. Этой руны на моей руке еще несколько минут назад не было. Она появилась, когда я держал Агнесу за руку и пообещал защищать ее. Во веки веков, чтобы ей всесильными ветрами подавиться. «Видишь это?» – рыкнул я на Гордона. «Видишь? Как ты думаешь, сильно мне легче будет?» Но Гордон не ответил, вытаращившись на серебряную руну в немом изумлении. Даже рот слегка приоткрыл. Он не сразу обрел дар речи, но, откашлившись, спросил: Как это произошло? Сам толком не понял. «А она точно настоящая! Да куда уж точнее, такая молния шарахнула, что ни с чем не перепутать. Ты понимаешь, что это значит? задумчиво протянул Гордон, потирая подбородок. Понимаю, что мне. Конец, вздохнул я и устало упал в мягкое кресло. Откинув голову и тупо уставился в потолок. Пресвятая мелия, ну за что мне это, а? Еще утром жизнь была вполне предсказуемой и понятной. Зачем было так смешивать карты? И что в связи со всем этим мне следовало принять? Об этом надо сообщить твоей невесте, негромко произнес Гордон. Я скривился еще больше и горестно застонал. Хасково во отродье! Еще и это!» «Уже бывшая невестя!» Горько усмехнулся я. «Ты намерен подтвердить связку?» Удивился Гордон. «Ты ведь ее совсем не знаешь. Так ли она хороша?» «Она и Арине, этим все сказано, такими самородками не разбрасываются». А про себя подумал. Да на фоне шарма Агнесы, навязанная моим отцом пассия, всего лишь дымок о затухшей спички, Слишком правильная, слишком кроткая и послушная, приторная, как сладкий мед, от которого зубы сводит. Впрочем, как и все принцессы нашего мира. Я сразу понял, что Агнеса не местная. В Лакоре царит жесткий патриархат, и женщины тут своего мнения не имеют не высказываются против и не спорят. А вот Агнесса... лед и пламя в одном флаконе. Какой вызов в глазах, какой характер, какая сила! Девочка смело бросала вызов даже мне, Архану Родингеру. Хотя таких смельчаков мне еще видеть не доводилось. Моя девочка... Собственнически промурлыкла Савьер, вынурнув из глубин подсознания. «Наша!» «Моя! Наша, кому сказал! И лучше закрой пасть, если хочешь, чтобы я нашел Агнесу!» «Грубиян!» – прорычал дракон и снова умолк. Я вздохнул с облегчением и вновь принялся расхаживать по комнате. «Для начала надо бы найти ее. Я попробую сам отследить ее магический след. Но он как-то странно ускользает от меня». Как будто Агнесса использует незнакомый мне вид магии, по путям которой я просто не могу ходить. Такое вполне может быть, отозвался Гордон. Знаю, именно поэтому ты снарядишь отряд и отправишь своих людей на поиски Агнессы. Искать везде, перерывать везде, куда-то же наделась, ей точно нужна помощь, а она сама нужна мне. «Будет сделано, Салли!» «Все перероем, но беглянку найдем!» осолютовал Гордон и поспешил выйти из комнаты. А я продолжил ходить из угла в угол, пытаясь сообразить, за что бы мне зацепиться в поисках. Куда могла телепортироваться серьезно раненая магией девушка? Надо бы проверить всех лекарей, в том числе, что работали с черной магией. Я был из числа тех людей кто хорошо думал только на ходу. Сидеть на месте и размышлять о делах насущных – это точно не про меня. Внутренний зверь нервничал и заставлял все время быть в движении, что позволяло хоть как-то успокоить гулко бьющееся сердце. «Фрикл! Фрикл!» – раздалось пищание у меня под ногами. Я опустил взгляд на элементаля, бесшумно подкравшегося ко мне. Маленький пушистый зверек, Белый, с длинными волнистыми усиками и пышным хвостом настойчиво дергал меня за край полотенца. Словно что-то хотел сказать. Я улыбнулся и присел на корточки перед элементалем, моим родовым охранным зверьком, почесал его за ушком, и элементаль довольно сощурился, поставляя шею. Тут только я заметил, что он принес мне какую-то вещицу. «Что это у тебя?» Фриклс держал в лапках что-то маленькое и блестящее и настойчиво вложил эту вещь в мою ладонь. «Фрикл!» – пискнул элементаль. В его лексиконе было всего одно слово, но благодаря нашей связи с ним я всегда хорошо понимал, что имеет в виду мой элементаль. «Нашел под кроватью?» «Фрикл!» «Выпал из кармана мои гости?» «Агнесу имеешь в виду?» Зверек кивнул, и я внимательно осмотрел находку. «Интересно, очень интересно!» Это оказался медальон на длинной серебряной цепочке в форме перевернутого треугольника. Сам по себе он ничего ценного не представлял. Интересно другое. Это была не просто красивая безделушка. Это был мой медальон с моей родовой печатью. Каждому архану из рода Розенгеров такой медальон выдавался в детстве. Простой защитный амулет, позволяющий контролировать проявление драконьей магии, не более. В подростковом возрасте эти амулеты утрачивали силу и убирались подальше за ненадобностью. Но все они хранились в сокровищнице императорского замка и под моей кроватью оказаться ну никак не могли. «Очень интересно, откуда у Агнесы был мой родовой медальон? Именно мой, с моим именем, ничей чей-то еще. Ты уверен, что этот медальон выпал именно из кармана Агнессы? Ты не мог перепутать?» Фриклс недовольно фыркнул и замахал хвостом из стороны в сторону, всячески выражая недовольство. «Ладно, ладно, не кипятись ты так», – усмехнулся я и снова почесал зверька за ухом. Надо было выяснить, откуда у Агнессы мой медальон. А вдруг это как-то связано с тем, что она смогла телепортироваться ко мне, пробив все щиты. «Как же мне ее найти?» – задумчиво посмотрел на зверька, свернувшегося у моих ног калачиком. «У элементали своя магия и свои методы перемещения в пространстве». «А что, если ты сможешь отследить ее путь?» С надеждой спросил я элементаля. Тот встрепенулся и уставился на меня глазками-бусинками. «Фрикл?» — вопросительно пискнул он. «Мне очень надо. Найди ее и... Если сможешь, приведи ко мне. Ей нужна моя помощь. Она одна долго не протянет». Фрикл снова возмущенно фыркнул, и закрутился вокруг себя. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, аж голова закружилась. На хвосте его при этом появились голубые узоры, и это свечение становилось все ярче и ярче. Вскоре оно полностью окутало элементаля, и тот исчез в голубой дымки, отправившись в путь по каким-то своим неведомым мне тропам. И я снова остался наедине со своими мыслями. Не лучшая компания для раздраженного дракона. Какое-то время я еще нарезал круги по комнате. Потом подошел к окну и оперся о подоконник, хмуро глядя перед собой. На улице выла метель. И я тревожно сжал руки в кулаки. «Где там Агнеса? Как она?» С ее нестабильным магическим фоном творилось что-то неладное. Я чувствовал, что она остро нуждается в помощи и лечении. «Но в каком именно лечении?» Успокаивало меня только одно. Связывающая нас руна. Отметка богини Арине четко давала понять, что где бы Агнесса сейчас ни была, но в данный момент она находилась в относительной безопасности. Да и пределы Лакора она не покидала, хотя сама она была родом явно из каких-то очень далеких мест. «Я найду тебя!» Твердо пообещал я, провожая взглядом снежинки, летающие за окном. Найду, чего бы мне это ни стоило, и больше ты от меня не сбежишь.